Глава 19, в которой я тихо офигеваю от всего. Ну и что? Видимо, с точки зрения Вселенной, закинувшей меня в тело деда, дневных перипетий на мою долю выпало маловато. Всего-то родная бабка в перспективе личных взаимоотношений, которые мне непременно надо мутить, иначе мать не родится. А если не родится мать, то, возможно, отец женится на другой женщине. А если отец женится на другой, то... Короче, логика понятна. Есть не маленький риск, что я вообще хрен рожусь через несколько десятилетий. Очень надеюсь на трепетное, романтическое дедово сердце и на то, что Надя Бекетова просто была его первой любовью, а не матерью детей. Вернее, одного дитя. Хотя, черт его знает, черт его знает. Потом рассказ Клячина о товарище старшем майоре И мое понимание, в конце этого рассказа я вот-вот могу оказаться между жерновами личных разборок двух чекистов, один из которых запросто мочит людей, а второй решает, кого конкретно замочить. И вишенка на торте, очередная стычка с Цыганковым. Вот об этом я точно и жалел, кстати. Ни секунды. Ибо если человек конченый мудак и гнида, его надо всегда ставить на место. Батя говорил это с детства. Так что день, несомненно, задался. Впрочем, уже понятно, новая жизнь будто специально подкидывает сложности. Расслабляться нельзя. Это такая ответочка. Прежде, будучи самим собой, я жил на лайте. Ну вот теперь, похоже, приходится отдуваться за двоих. Вот так. День прошел, и, казалось бы, можно слегка выдохнуть. Ночь уже ни черта не произойдет. Сейчас. Мне приснился сон. Снова. Только весьма своеобразный. Это если мягко выражаясь. Если называть вещи своими именами, то Ван Гог с его импрессионизмом нервно курит в сторонке. Сон гораздо больше напоминал приступ сумасшествия, чем воспоминания Реутова, как бывало раньше. Я сидел в комнате на каком-то топчине, выполняющем роль кровати, и ел мороженое. Что интересно, меня от чего-то вообще не удивляло сочетание убогого помещения, не менее убогой обстановки и мороженого. Ну, топчан и топчан – самое подходящее место для поедания мороженого. Казалось бы, что странного. Ни лангустов же трескую, ни оленину, и даже не мясо тигровой акулы. Обычное мороженое. Вот только оно было в специальной вазочке. В такой, которую используют в кафешках или ресторанах. В руке я держал маленькую ложечку, подозреваю, тоже не обычную, а серебряную. Данный факт, как и все предыдущие, меня ни капли не смущал. Конечно. Это же охренеть, насколько естественно. Серебряные ложки в сиротском приюте. Просто само действо происходило в помещении, сильно напоминающем спальню детского дома. Но только это точно не она. Хотя, скорее всего, что-то из подобного репертуара. В воздухе буквально пахло обреченностью. Для меня, по крайней мере, точно. При этом я постоянно оглядывался по сторонам. Знал, сейчас прибегут еще дети, и они у меня это мороженое отнимут. Сволочи. Алеша, ну куда ты торопишься? Будь аккуратней, простудишь горло. Кушай, как я тебя учил. На кончик набираешь мороженое, а потом переворачиваешь ложку и будто кладешь его на язык. Помнишь? Знакомый голос. Я в недоумении поднял взгляд и посмотрел в сторону входа. Там стоял отец. В смысле, не мой родной, конечно. Его еще тут во сне не хватало. Нет, отец Реутова, само собой, то бишь Вицке. Папа? Я вскочил на ноги. «Папа!» При этом интересный момент. В голове отчетливо крутилась мысль. «Что за бред?» Я однозначно и несомненно понимал, происходящее именно так надо называть – бред. Откуда взялся человек, которого, по идее, здесь быть точно не может? То есть даже будучи во сне ребенком, взрослый я прекрасно знал, Сергея Вицки нет живых. Все дело в том, что я опять словно раздвоился. Часть меня радовалась, испытывая прилив настоящего счастья. «Папа, он в порядке? Он пришел за мной? Его, значит, отпустили? Может, мама тоже где-то рядом?» Выходит, не обманул Игорь Иванович, когда говорил, что я должен молчать о своей настоящей жизни, о своей настоящей семье, и тогда родители вернутся. Само собой, это были мысли реального Алеши. Лично я подобной ереси думать не мог, ибо Игорь Иванович хитрый жук, который преследует свои интересы. Вторая часть моего сознания прекрасно понимала, что наблюдает ситуацию со стороны. То есть я понимал. Именно я. Черт, шиза какая-то, честное слово. Прям как Алиса в «Стране чудес». Хорошо невидимые коты со мной еще не разговаривают, и за белым кроликом не надо никуда топать. Впрочем, <связь> лиха беда начала. Неужели и правда крыша начала ехать? Но я вроде как под себя не хожу, на людей не бросаюсь. Цыганкова можно в расчет не брать. Этого урода надо ежедневно пинать. Он без мандюлей, как без пряников. Второй вариант происходящего к счастью исключает прогрессирующее безумие. И я сильно хочу верить именно в него. Во снах мы с Алешей начали как бы разъединяться, хотя еще не до конца, раз я чувствую его ощущения и свои. Но тем не менее, с одной стороны, это хорошо. Буду просто смотреть киношку. Наблюдать в роли зрителя, какие события приключились в жизни деда до нашего с ним воссоединения. С другой, таким макаром я вообще перестану слышать его мысли. А это не облегчит ситуацию. Наоборот, запутает. Смотри, Алеша, испачкался. Отец подошел ко мне, вынул из карман носовой платок и вытер мою щеку. Потом опустил взгляд на белый кусочек ткани и покачал головой. Там на платке остался красный след, будто им не мороженое и вытерли, кровь. «Тебя здесь не может быть», — ответил я, не до конца понимая, правда, чьи это мысли. «Судя по всему, мне сейчас не больше шести-семи лет. Чисто теоретически, если мы не в детском доме, то значит комната находится в коммуне. Больше деда нигде не носила». «Окей, ладно, рассуждаем дальше. Если я в коммуне, то к чему она мне приснилась? Что такого значимого, кроме утопления, могло здесь произойти? Теоретически вроде бы ничего». Но из прежних сновидений я выносил определенную информацию. Они были в некотором роде подсказкой. А теперь? Куда смотреть? На что обратить внимание? В жизни может быть даже то, чего быть не может, — высказался отец с улыбкой. Ну вот, говорю же, полный сюр. Не всегда нужно верить глазам, Алеша. Иногда лучше смотреть сердцем. А сердце у тебя... Он подался немного вперед, а затем положил ладонь мне на грудь. Слева. Туда, где находится вышеупомянутый орган. А сердце у тебя, сынок, правильное, настоящее. Оно само разберется во всем». Отец, отстранившись, улыбнулся. «Ты пришел за мной?» Я снова повторил свой вопрос, а потом поднял выше руку, в которой была вазочка. Хотел показать ему. «Папа, подожди, пожалуйста. Видишь мороженое? Мне нужно быстрее его съесть. Иначе придут старшие, и я буду вынужден драться. Понимаешь?» Не хочу драться. Просто хочу съесть это мороженое. Оно такое вкусное, как в Берлине. Ты покупал его мне. Вот там. Я развернулся и ткнул ложечко в стену. Упс, не в стену. Стены больше не было. Она исчезла, растворилась в воздухе. Часть комнаты пропала. Вместо нее появилась площадь. Та самая. Я уже видел ее во сне, когда мы с отцом сидели за столиком, и к нам подходил Леонид. Это Берлин. Чертовски странный сон. Кафешка по-прежнему находилась на положенном ей месте, только мы будто рассматривали ее с улицы, а точнее из комнаты. Черт. В общем, просто со стороны. Да, Леша, помню. Отец, как и я, пялился на заведение. Единственное, там должна быть вывеска. Точно должна быть, а ее нет. Как же все-таки называлось это кафе? Мы же так часто туда ходили. Я ведь не мог просто взять и забыть. Вернее, не я, а дед, конечно. Мне оно вообще не незнакомо. Главное, чтоб ты помнил. Это очень важно. Отец оторвался от созерцания заведения и перевел взгляд на меня. Алеша, крыса не страшна, когда ей есть куда бежать. Но когда ее загоняют в угол, она становится смертельно опасной. Всегда оставляй крысе место для побега. Я хотел было поинтересоваться, при чем тут крыса однако мое внимание привлекло какое-то постороннее движение. Я поймал его краем глаза, развернулся, посмотрел и... «Вы издеваетесь?» — спросил вслух. Сам не знаю, у кого. Сон же. И спросил именно я. Просто там была стена с окном, а возле окна стоял Цыганков. Реально Цыганков. Он положил обе ладони на раму, а потом вообще высунул язык и провел им по стеклу. Оглянулся на меня через плечо, усмехнулся. Мерзко так, пакостно. Его лицо почему-то удивительно напоминало сейчас звериную мордочку. Вот только волосяного покрова и усов не хватало. А так вылитая крыса. Удивительно вкусная шкура. С виду и не скажешь. С виду контра-контрой, Сообщил мне Витюша и снова принялся облизывать окно. Его язык выглядел подозрительно длинным и двигался с какой-то нечеловеческой скоростью. Полный трэш, в общем. Я попятился. Мне не было страшно. Мне было противно. Вид Цыганкова, который с энтузиазмом полировал языком стекло, вызывал чувство сильного отвращения и брезгливости. Неожиданно спиной уткнулся во что-то. Вернее, даже в кого-то. Я отскочил и посмотрел на препятствие. — Помни, сынок! — отец погрозил пальцем. Именно он оказался на моем пути. «Крыса — Крыса! В этот момент возле ног что-то зашевелилось. Я опустил взгляд вниз и, черт, ну да, заорал, потому что весь пол напоминал живой, шевелящийся и попискивающий ковер. Крыс было много, сотни, наверное, тысячи. Они лезли друг на друга, и при этом все одновременно пялились на меня. Я орал все сильнее и сильнее, будто криком мог отпугнуть эту крусину срань. «Реутов! Реутов! В рот те ноги! Эй, проснись!» Я открыл глаза, уставившись на заспанное лицо подкидыша. Оно, правда, оказалось слишком близко. Поэтому я не только уставился, но и со всей дури залепил Ваньки в рожу. Не кулаком, к счастью, раскрытой ладонью. Типа плеуху отвесил. «Эй, ты охренел, что ли?» Подкидыш аж с кровати смело от моего удара. Я мутюгнулся и принял сидячее положение, пытаясь ловиться с реальностью. спальни коммуна пропала, отец пропал, цыганков и крысы тоже. В предрассветном полумраке я видел родной, уже сильно мной любимый барак. Сон закончился, слава богу. «Ты псих? Умом совсем тронулся?» Ванька сел на полу, смешно раскидав в стороны ноги и потирая щеку. «Вы что там?» – раздался сонный голос Корчагина. «Уже вставать! Подъем!» «Блин, поспать бы еще!» «Херем, а не подъем!» – выругался подкидыш. У совсем голова отключилась. Сначала орать начал. Я чуть не обосрался, честное слово. Думал, его режет кто-то. А потом вообще вон дерется, сволочь!» Ванька показал пальцем на свое лицо, которое пострадало из-за моего внезапного пробуждения. «Погодь, а вы что, так крепко дрыхли?» Подкидыш с подозрением уставился на Харчагина. «Только я, что ли, Реву-то услышал?» «Охренеть! Вот точно, нас всех пришьют, и ни один даже рожи не оторвет от постели! Развечики херовы!» «Да что?» — Харчагин приподнялся на локтях, глядя в сторону подкидыша, который начал вставать с пола. «Шибко своими часами вчера уж ушатал в усмерть!» То левее, то правее, то не по красоте повесили. Человеке, говорит, все должно быть прекрасно. А часы при чем? а? При часы-то?» Матвей снова упал на подушку и попытался перевернуться на другой бок, чтобы благополучно вздремнуть оставшееся до подъема время. «Эй, ты куда это?» Ванька подскочил к товарищу и резко сдернул одеяло. ну к нехер спать! Мне тут оплюхи развешивают, они дрыхнут без задних ног!» «Извини, подкидышь. Я потряс башкой, потом провел ладонью по лицу. Хотел скинуть противные ощущения, оставшиеся после сна. По телу бегали мурашки, каждый размером со слона. Внутри меня трясло. И сильно, очень сильно хотелось помыться. Что за херня эта приключилась? Совсем не похоже на прежние видения. Прежние были настоящими воспоминаниями деда. Конкретные ситуации из детства Алеши. А то, что произошло сейчас, какая-то срань. Волей-неволей вспомнишь старика Фрейда с его теориями о бессознательном. Если это не просто четкое воспоминание, а какая-то проекция, то что она должна значить? Ладно, Цыганков, здесь хотя бы понятно. Вечерняя стычка дала о себе знать. Но при какой звезде мороженое? И коммуна? И как она связана с кафе в Берлине? Ага, извини. Ты бы Реутов доктору показался, что ли? А то, знаешь, у нас был один такой, по ночам кричал сначала. Потом по углам прятался, найти не могли, а потом взял финку, да хотел соседа на колбасу покрошить. Подкидыш встал на ноги и посмотрел в сторону шкафов, а точнее поверхних. Эх, точно, скоро подъем. Теперь у нас в этом месте висели часы с кукушкой. Их буквально перед отбоем притащил довольно шибко. Видимо, его достали мои бесконечные жалобы, что я ни черта, ни деревенский петух, по солнцу ориентироваться не умею. Приходится из-за этого вскакивать едва за рассвет. «Ходили себе ходики! О, держите!» Заявил Панасыч, а потом велел нам присобачить этого монстра с гирями и самой настоящей кукушкой прямо над шкафом. Чем мы благополучно весь вечер и занимались? Сначала деддомовцы валили ответственные задания друг на друга. Потом, когда вернулся Шибко и полчаса орал матом, они наоборот буквально передрались за возможность повесить чертовы часы. Просто шибко стоял и истуканом посреди спальни и контролировал процесс, пообещав тому, кто выполнит задание, дополнительное личное время. А в нашем случае это уникальная возможность поспать. Часы с кукушкой. Я вообще-то имел в виду какой-нибудь скромный будильничек. Однако товарищ сержант государственной безопасности не умеет мыслить полумерами. Эта бандурина оказалась капец какой тяжелой. Ее запросто на гвоздик повесить не получится». Пришлось и затылок почесать, и различные варианты пообсуждать коллективно. Все это происходило под бдительным контролем Шипко, который, по его же заявлению, ждал от нас смекалки и слаженной командной работы. «Кстати, может, из-за часов мне так хреново спалось?» Они не просто тикали, нет. Они бухали, грохотали и долбили в мозг с такой силой, будто там, внутри механизма, живет нежелезная кукушка а сразу целый мамонт, который методично топчется на месте своими здоровыми ножищами. Особенно этот звук стал выразительным в тишине, когда мы улеглись по кроватям. Тик-так, тик-так, щелк, тик-так, бух, бух, тик-так. «Ну, панасыч, ну, гад!» — выругался Ленька, спрятав голову под подушку. домовцы и морально, и физически измочаренные Шибко — Только приготовились спать, и тут такое звуковое сопровождение. «Точно, специально эту штуковину нам притащил, чтобы ночью покоя не было», — согласился Корчагин. Он следом за старшим натянул одеяло по самую макушку, пытаясь спрятаться от специфического тикания часового монстра. В общем, всем стало понятно, с часами мы сильно объегорились. Лучше бы так и вставали по солнышку. Я, правда, об этом в тот момент не думал. Единственный изо всех... Меня беспокоило то, что приключилось. И Наденька с ее оленьими глазами. И некоторые нюансы характера Бекетова, о которых мне теперь известно. И цыганков. Просто когда я оставил придурка возле деревьев и пошел к бараку, спиной чувствовал он пялится, Причем нехорошо так пялился. Видимо, Витюша из той категории людей, которых проще прибить сразу, чем объяснить, что к чему. До последнего будет бодаться. Хреново, что не в лоб, а из-под тишка. — Ну, вставать либо надо, — Корчагин, потянувшись, зевнул. — Один черт осталось всего ничего, и Реутов начнет орать, что у нас подъем. — Ага, — поддакнул старшой, — а потом еще будет пинать тех, кто сразу не скачил. — Знаем мы эту песню. — Да чего же вы надоели? — Бернес вынырнул из-под одеяла. Он, как и Матвей, спал, укрывшись с головой. Мне такой сон сейчас снился, будто я в Венской консерватории. — а блин! — подкидыш хохотнул. — Еще один сновидец. Ну, хоть не Ралда, руками не размахивал. А ты это, про Вену-то молчи. Тебе шибко за такие сны знаешь, что устроит? Тоже сон, но вечный. Слышь, Реутов, а ты чего видал во сне? — Херню! — ответила совершенно искренне. — Подъем! В итоге через 10 минут все детдомовцы полным составом уже были готовы к пробежке и к нашим занятиям боксом, в которые они мало-мальски даже втянулись. Я пока не грузил пацанов больше положенного, упорно требуя от них хотя бы правильного выполнения упражнений. На первых порах и это уже много значит. — Ты даже и не рассказал, как вчера прошел день. Что делали? Куда ходили? — спросил меня вдруг Бернес, когда ему уже топали в столовую. — Не понял? — Я с удивлением посмотрел на Марка. Просто все мои товарищи знали, что я уехал с Клячином. Но самое главное, они никогда не проявляли лишнего любопытства. Не только в данном вопросе, а вообще. Видимо, жизнь на улице и в детских домах хорошо научила этих парней не лезть не в свое дело. Максимум, что можно было от них услышать, как все прошло. Если я сочту нужным расскажу, они с удовольствием послушают. Если я решу умолчать, никто не будет пытать расспросами. А тут вдруг Бернес снова интересуется. Тем более Бернес, можно так сказать. К примеру, те же Подкидыш или Корчагин отличались определенной простотой, граничащей с беспардонностью. А вот за Марком точно ничего подобного не водилось. К тому же, с моей стороны, был дан намек товарищам, что обсуждать ничего не хочу. Когда я вчера вернулся, запал после ситуации с Цыганковым еще не прошел. Поэтому едва Корчагин озвучил дежурное «ну как?», сразу был послан. Не впрямую, конечно. Зачем на пацанов срываться? Образно. Я попросил, чтобы от меня отвалили и дали возможность просто побыть наедине со своими мыслями. Детдомовцы переглянулись, пожали плечами, но, ожидаемо, на этом все и закончилось. И тут вдруг опять. — Ты вчера чересчур возбужденный вернулся, — пояснил Бернес в ответ на мое удивление. — Буквально молнией глазами метал. Потом молчаливый стал, задумчивый. И все время под нос себе песню какую-то напевал. Без слов. Мотив только. Но мне он не знаком. Я усмехнулся. Только Марк мог обратить внимание на мой музыкальный губнеж. А песня? Ну да. В башку въелась мелодия «Наша служба и опасна, и трудна». Ясен пень Бернес ее не знает и знать не может. «Ты оцениваешь мое состояние по песенке?» спросил я домовца. «Ну да». Было ощущение, будто ты так от мысли отвлекаешься, или наоборот, погружаешься в них. Да, все нормально, не переживай. Я подмигнул Бернесу, подтверждая свои слова, а потом немного ускорился, чтобы Марк отстал. Дебильный сон не отпускал. Точнее, после вкуса сна. Осталось это мерзкое ощущение и тревога внутри. А еще меня вдруг начала стегать паранойя. Крыса. Мы ведь так и не выяснили этот нюанс. Кто из пацанов стучит высокому начальству, непонятно. Мой прошлый опыт подсказывает: обычно кто мудаком кажется, тот мудак и есть. Это только в книжках про Эркюле Пуаро преступником в конце объявляется крайне неожиданный персонаж. В жизни все гораздо проще. Однако фишка в том, что из всех деддомовцев самого главного мудака исключилась из школы клячин. Все остальные вполне нормальные. То, что Ленька периодически взбрыкивает, это нормально. Иванов удивил слегка своим мимолетным бунтом на первой тренировке, но больше ничего подобного не повторялось. Вон идет, сопит две дырки. Подкидыш и Корчагин без комментариев. Они оба раздолбай. Бернес... Бернес, пожалуй, самый хороший и правильный из всех. «Эй, подкидыш!» Я догнал Ваньку и подстроился под его шаг. Шибко топал впереди, на нас не оглядывался. А значит, можно немного потрепаться. «Чего тебе надо?» Дед Детдомовец хмуро покосился на меня. «Я тебя, Реутов, уже и правда боюсь. Пристукнутый ты какой-то. Гадом буду». «Вань, ну извини». Я изобразил на лице глубокое раскаяние. «Честное слово, утром случайно получилось. Кошмар приснился, а ты под рукой оказался. Вернее, я ж с просонья не понимал, кто именно в рожь заглядывает. Ты ведь не думаешь, что я действительно тебя ударить хотел?» «Ладно, верю», — кивнул подкидыш. «Чего хотел?» «Слушай». Помнишь, ты говоришь, что есть мысли насчет крысы? Ну, то может ей быть. А потом эта тема сошла на нет, и ты ничего не сказал в итоге. Помню, кинул подкидыш. Но пока говорить нечего. Мыслишка была. Уга, была, да. Только мыслишка. А балаболить за зря не хочется. Вон, один уже добалаболился. Перо под ребро получил. Здрасте, приехали. Я удивленно посмотрел на Ваньку. А это-то при чем? Зайца вообще в городе убили. Да и решили ведь. Кто-то из прошлых дружков постарался. Ты вспомни Васю. свой пацан был. А мертвых, конечно, нельзя так. Но факт ведь? Да вроде бы и ни при чем. Но хрен его знает. Подкидыш дернул плечом, словно муху отгонял. Вот если точно знать буду, тогда и скажу. Сейчас не обессудь. — Реутов! зарал Шибко. Он как раз в этот момент обернулся, чтобы проверить строй. — Да все, все! — Я поднял обе руки вверх, ладонями вперед. Мол, ничего страшного не делаю, а что делал, уже закончил. И пристроился за подкидышем.